Глава пятая. Восковая фигурка. Карл уже семь дней не вставал с постели, томясь от лихорадочного жара, который перемежался сильными припадками, напоминавшими падучую болезнь. Иногда во время таких припадков у него вырывались крики, похожие на вой, пугавшие стражу в передней комнате и гулко разносившиеся по лувру, уже взволнованному зловещим слухом. Когда припадки проходили, Карл совершенно разбитый, с угасшим взором падал на руки кормилицы, храня молчание, в котором чувствовалось и презрение к людям, и скрытый страх перед роковым концом. Рассказывать о том, как мать и сын, Екатерина Медичи и герцог Олансонский, не поверяя друг другу своих чувств, не встречаясь и даже избегая друг друга, каждый в одиночку вынашивали в голове свои злокозненные мысли —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 Оно же составляло и главное питание больного. Ламоли, как содержались в Винсентском замке под самым бдительным надзором. Маргарита и герцогиня Неверская раз десять пытались проникнуть к ним или, по крайней мере, передать им записку, но безуспешно.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 то страшное разрушение, какое произвела в юном монархе, постигшая его болезнь. Королевская почевальня быстро наполнилась любопытными придворными. О том, что король принимает, известили Екатерину, герцога Лансонского и Маргариту. Все трое пришли порознь, один вслед за другим. Екатерина уселась у изголовья сына, не замечая взгляда, каким он ее встретил. Герцог Лансонский встал у изножия кровати.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 Какое-то неосознанное чувство его остановило. Он только поклонился и тоже вышел. Маргарита бросилась к брату, схватила его костлявую руку, сжала ее в своих руках, поцеловала и ушла. «Милая Марго», — прошептал Карл. Екатерина продолжала сидеть у изголовья. Оставшись с ней вдвоем, Карл отодвинулся к противоположной стороне кровати под влиянием того же чувства, какое заставляет вас невольно отступить перед змеей. Благодаря признаниям Рене, а, пожалуй, еще больше благодаря размышлению в тишине и одиночестве, у Карла не осталось даже такого успокоительного средства, как сомнение. «Вы остаетесь, мадам?» — спросил он. «Да, сын мой», — ответила Екатерина. «Мне надо поговорить с вами о важных вещах». «Говорите, мадам», — сказал Карл, отодвигаясь еще дальше.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 Я сильно подозреваю, что ваши великие ученые ровно ничего не понимают вашей болезни. В самом деле, мадам? Да, они видят только следствие, а не причину. Возможно, мадам. Таким образом они лечат симптомы, а не самую болезнь. Клянусь душою, матушка, — ответил изумленный Карл. По-моему, вы правы. И вот поскольку ваша длительная болезнь...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 — спросил Карл, ни на секунду не спуская глаз с бесстрастного лица Екатерины. — Нет, другими средствами, но не менее надежными и не менее страшными. — Расскажите. — Верите вы, сын мой, в действие каббалистики и магии? — спросила Флорентийка. — Очень, — ответил Карл. — Так вот, оттуда ваша болезнь и ваши страдания. — радостно заговорила Екатерина. — Враг вашего величества, не смея покуситься на вас прямо, замыслил погубить вас тайно. Против особы вашего величества он направил заговор, страшный в особенности тем, что в нем не было сообщников, и потому таинственные нити заговора оставались до сих пор неуловимы. — Нет, нет, — ответил Карл, возмущенный таким лицемерием Екатерины. — А вы поищите получше, сын мой! — сказала Екатерина, вспомните некоторые попытки к бегству, которые должно было обеспечить безнаказанность убийцы. Убийцы? воскликнул Карл. Вы говорите, убийцы? Стало быть, по-вашему, меня пытались убить? Екатерина притворно закатила глаза, блестевшие кошачьим блеском под верхней морщинистой веки. Да, сын мой, вы можете, конечно, сомневаться, но я-то знаю, наверное. «Я никогда не сомневаюсь в том, что говорите вы», — язвительно сказал король. «Очень любопытно знать, каким же способом хотели меня убить. Если бы заговорщик, которого я назову...» «Да, в глубине души вы, ваше величество, и сами его себе уже назвали», Если бы он, выставив свои батареи и уверенный в успехе, успел бежать, может быть, никто и никогда бы не узнал причину болезни Вашего Величества. Но, к счастью, Сир, вас оберегал ваш брат». «Какой брат?» — спросил Карл. «Ваш брат Франсуа». «Ах, да, правда, я все забываю, что у меня есть брат». С горьким смехом сказал Карл. «Так вы говорите, мадам». Я говорю, что, к счастью, он раскрыл вашему величеству внешние проявления заговора. Но, как мальчик еще неопытный, он искал лишь следов обычного заговора и доказал только проделку молодого человека. Я же искала доказательств гораздо большего злодейства, так как я знаю, какой ум у этого преступника. Вот как! А ведь похоже на то, матушка, что вы имеете в виду? Короля Наварского? — спросил Карл, желая знать, до каких пределов дойдет ее флорентийское притворство. Екатерина лицемерно потупила глаза. — Помнится, я велел его арестовать и посадить в Венсенский замок за ту проделку, о которой вы упомянули. — А значит, он оказался еще преступнее, чем я думал. — Вы чувствуете, как вас съедает лихорадка? — спросила Екатерина. — Конечно, мадам, — ответил Карл, сдвинув брови. Чувствуете вы жар, который жжет вам внутренности?» «Да, мадам», — ответил Карл все более мрачнее. «А острые боли в голове, которые, как стрелы, ударяют вам в глаза и через них проникают в мозг?» «Да, да, мадам, все это я чувствую, даже очень. О, вы отлично описываете мою болезнь». «А достигается все это очень просто», — ответила Флорентийка. «Взгляните». Она вытащила из-под мантии какой-то предмет и подала королю. Это была фигурка из желтоватого воска, вышиною дюймов в шесть. На фигурке надето было платье с золотыми звездочками, а поверх платья королевская мантия — все из воска. «При чем тут эта статуэтка?» — спросил Карл. «Посмотрите, что у нее на голове!» — сказала Екатерина. «Корона?» — ответил Карл. «А в сердце?» Иголка. Вы разве не узнаете в этом самого себя? Меня? Да вас, в короне и мантии. А кто сделал фигурку? Спросил Карл, утомлённый этой комедии. Разумеется, король Наварский. Совсем нет, Сир. Нет? Тогда я вас не понимаю. Я говорю нет, возразила Екатерина, так как иначе Ваше Величество могли бы понять, что он сделал ее сам. «Но если бы, Ваше Величество, поставили вопрос по-другому, я бы сказала «да».» Карл не ответил. Он пытался проникнуть в мысли этой темной души, которая все время закрывалась от него в то самое мгновение, когда он был уже готов прочесть, что в ней таится. «Сир», — продолжала Екатерина, — Благодаря стараниям главного прокурора Лягеля эта статуэтка была найдена в комнате человека, который во время соколиной охоты держал наготове запасную лошадь для короля Наварского. У месье Деламоля, спросил Карл, у него самого. И будьте добры, взгляните еще раз на стальную иглу, которая прокалывает сердце, и посмотрите, какая буква написана на привязанной к ней бумажке. Я вижу букву М. — ответил Карл. — Это значит смерть. Такова магическая формула. Посягатель пишет, с какой целью он наносит ранку статуэтки. Если бы он хотел навлечь безумие, как это сделал герцог бритонский с Карлом VI, он бы вонзил иголку в голову и вместо «М» написал «Ф». Сноска. По-французски «смерть» — «морт», «безумие» — «фули». Итак, — сказал Карл Девятый. — По вашему мнению, мадам, на мою жизнь посягал ламоль? — Да, постольку, поскольку кинжал посягает на чье-нибудь сердце, но ведь кинжал направляет какая-то рука. — Так это и есть причина моей болезни? — Значит, как только чары будут уничтожены, болезнь моя пройдет? — Но каким образом этого достичь? — спрашивал Карл. — Вы, моя добрая мать, вы-то, конечно, знаете, как... «Вы всю жизнь занимались этим делом, а я, не в пример вам, очень невежественен в каббалистике и магии». «Со смертью посягателя чары его теряют силу, и как только его смерть разрушит чары, в тот же день пройдет болезнь. Все очень просто», — сказала Екатерина. «Вот как?» — удивленно спросил Карл. «Да. Неужели вы этого не знаете?» «Я не колдун», — ответил Карл. «Но теперь вы убедились, что это так?» «Конечно». «И ваше беспокойство теперь исчезнет?» «Вполне». «Это вы говорите из любезности?» «Нет, матушка, от души». Екатерина повеселела. «Слава Богу!» — воскликнула она, как будто веря в Бога. «Да, слава Богу!» — иронически повторил Карл. «Теперь я знаю, кто виновник моего недуга и кого надо наказать. Мы и накажем». Месье Даламоле... «Ведь вы сказали, что виновник он?» «Я сказала, что он орудие». «Хорошо. Сначала Ламоля, он самый важный», — ответил Карл. «Все эти болезненные приступы, которым я подвержен, могут вызвать при дворе опасные подозрения. Требуется спешно пролить на это дело свет и открыть истину». «Итак, месье де Ламоль. Да?» — перебил ее Карл. — Он вполне подходит, как виновник. Я согласен, начнем с него. А если у него есть сообщник, так он его выдаст. — Да, — сказала про себя Екатерина. — А если сам не выдаст, так его заставит это сделать. У нас для этого есть средства, которые действуют безотказно. Затем она встала и спросила Карла. — Вы разрешите, Сир, приступить к следствию? — И как можно скорее я очень этого хочу. — ответил Карл. Екатерина пожала руку сыну, не поняв, почему так дрогнула его рука, когда он пожимал ей руку, и вышла, не слыша раздавшегося ей вслед язвительного смеха, а за ним ужасного ругательства. Карл сейчас же спохватился. Не опасно ли предоставлять свободу действия подобной женщине, которая в несколько часов натворит такого, чего уже не поправишь?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 — спросил Карл. — Слушайте, Шарль, это, разумеется, ужасно — обвинять собственную мать, но я подозревала, что она осталась у вас не даром, а с целью погубить их окончательно. Клянусь вам душой моей, душой вашей, душой на обоих, что она лжет. — Погубить? Кого она хочет погубить? Оба инстинктивно говорили шепотом, точно боялись услышать самих себя. Прежде всего, вашего Анрио, который вас любит, предан вам больше всех.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 «Одно из его соображений заключается в том, что ему безопаснее находиться в моей немилости, чем в милости, дальше от меня, чем ближе, в Винсентском замке, чем в Лувре». «Ага, понимаю», — сказала Маргарита. «Так он там, в безопасности?» «Еще бы! Что может быть безопаснее, если Балье отвечает головой за его жизнь?» «О, спасибо, брат мой, спасибо за Генриха, но...» «Но что?»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 «Когда-то вы собирались его убить, Сир, и только чудом он избег вашей королевской мести!» Так было Маргарита, когда он совершил только одно преступление. А теперь, когда за ним числятся два, Сир, во втором он не повинен. Бедная Маргота, разве не слышала, что говорила наша милая матушка? «О, Шарль, я же сказала, что она лжет!» — ответила Маргарита, понизив голос. «Вам, может быть, неизвестно о существовании некой восковой фигурки, изъятой у месье Даламоли?» «Известно, брат мой. И то, что эта фигурка проткнута иглой в сердце, и то, что к этой иголке прикреплен флажок с буквой «М» — и это знаю. И то, что у этой фигурки на плечах королевская мантия, а на голове корона — все знаю. И что скажете на это?»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 Если я тебе скажу, кто истинный виновник. — Истинный виновник? — воскликнула Маргарита. — Так значит, преступление все же было? — Да. Вольно или невольно, но преступление совершено. — Против вас? — Против меня. — Не может быть. — Не может быть? — Посмотри на меня, Марго. Маргарита выгляделась в брата и даже вздрогнула, увидев, до какой степени он бледен. — Марго!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 Он рассказал бы, например, как одна женщина, которой он ни в чем не смеет отказать, попросила у него охотничью книгу из его библиотеки. Как каждую страницу этой книги пропиталась сильным ядом. Как этот яд, предназначенный не знаю для кого, проник игрою случая или божьим попущением в другого, а не в того, кому предназначался. Но Рене здесь нет. А если хочешь взглянуть на эту книгу, то она там, в моей оружейной. На ее страницах осталось столько яду, что хватит уморить еще двадцать человек. А надпись, сделанная рукой флорентийца, тебе скажет, что книга дана им лично соотечественнице». «Тише, Шарль, тише», — сказала Маргарита. «Теперь ты сама видишь, как важно, чтобы все думали, будто я умираю от колдовства. Но это же несправедливо, это ужасно. Пощадите, пощадите, вы же знаете, что он невиновен». «Да, знаю»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 Екатерина не потеряла ни минуты. Она сейчас же написала главному королевскому прокурору Лигелю письмо, которое, сохранившись в летописях истории, дословно бросает кровавый свет на все это дело. «Господин прокурор, сегодня вечером мне сказали, что Ламоль совершил святотатство. В его городской квартире найдено много предусудительных бумаг и книг. Прошу вас вызвать...» Председатели суда, и как можно скорее приступить к следствию по делу о восковой фигурке, пронзенной в сердце. Деяние, направленное им против короля. Екатерина.